Глава десятая. Взгляды на вещи и на людей, человека, выброшенного за борт жизни. У человека всегда есть затаенное желание отомстить за доставленное ему удовольствие. Отсюда презрение к актеру. «Это существо пленяет меня, развлекает, забавляет, восхищает, утешает, нравственно возвышает». Оно мне приятно и полезно. Каким же злом отплатить ему? Унижением. Презрение это пощечина на расстоянии. Дади им ему пощечину. Он мне нравится. Значит, он поду. Он мне служит. Я его за это ненавижу. Где бы мне камень найти, чтобы бросить в него, а? Священник, дай мне твой камень. Философ, дай мне свой. Басюэ, отлучи его от церкви. Руссо, поноси его.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 Но все же самый последний из конопадчиков самого последнего экипажа на самом последнем судне в последнем из портов Англии считал себя неизмеримо выше этого увеселителя-сброда и был убежден, что конопатчик настолько же выше скомороха, насколько лорд выше конопатчика. И так, как это бывает со всеми комедиантами, Гуинплена награждали рукоплесканиями и обрекали на одиночество».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 Быть любимым. Разве это не все? Гуинплен думал о своем безобразии не иначе, как с признательностью. Клеймо оказалось для него благословением. Он с радостью сознавал, что оно неизгладимо и вечно. Какое счастье, что это благо у него никак нельзя отнять. Пока существуют перекрестки, ярмарочные площади, дороги, уводящие вдаль, Народ внизу и небо над головою можно быть уверенным в завтрашнем дне. Дэя ни в чем не будет нуждаться, и они будут любить друг друга. Гуинплен не поменялся бы лицом с Аполлоном ни за что. Быть уродом! В этом заключалось все его счастье.